курки многочисленных винтовок щелкали. Со всех сторон был слышен топот копыт. "Измена!" вскричал возвратившийся Олимпио. "Нас окружают. На лошадей нужно выдержать борьбу. Прежде чем посмотреть, какое геройское мужество показали в эту минуту карлисты, мы должны в нескольких словах объяснить, каким образом совершилось это быстрое нападение. Норвеж Возвращаясь из увеселительного дворца в Таледа, наткнулся на авангард генерала Конси, состоящий почти из ста хорошо вооруженных всадников, с которыми он продолжал теперь свои розыски. Между тем, армия под предводительством Конси остановила свой форсированный марш в Таледа. По счастливому случаю, три похитителя из войска Корлистов не встретились на своем пути от Аранхуэса к Рошче с авангардом Норваэса. Поэтому монаху удалось за несколько тысяч шагов от Лиска попасть на королевские форпосты, где он немедленно по его желанию был представлен генералу. Норвесс узнав от девушки, что три всадника с похищенными дамами находились в роще, тотчас же повел своих 100 человек во мраке ночи к тому месту, которое указала Жуана. Маленький лесок легко было обложить. И огромное войско под предводительством опытного норвесса бросилось на трех карлистов-офицеров, которые за несколько минут без сомнения могли бы спастись. но единогласно предпочли борьбу. Они не знали, что им троим придется сражаться против ста отлично вооруженных солдат. Но даже если бы они и знали это число, то не замедлили бы ни одной минуты начать бой, который происходил теперь у рощи. Это было не в первый раз, что они против такого превосходства в силе испытывали себя и свое мужество. Пока они прицеливались из своих винтовок, Изабелла и Евгения убежали в чащу, чтобы там найти защиту. Вслед за затем грянули ружья. Олимпио, увидев генерала Норвеса, повернул свою лошадь в его сторону, между тем как Филиппо и Клод де Монталон бросились почти на 20 атаковавших их неприятелей. Была жаркая битва, разгоревшаяся на опушке леса. Королевские воины вскоре почувствовали, что они имеют дело с опытными и смелыми неприятелями, потому что после нескольких минут передние утопали уже в своей крови. Олимпио сражался как лев, и казалось, что направленные на него пули отскакивали от него. Темнота ночи ему была благоприятна, и его подвижность была причиной того, что пули пролетали мимо, не задевая его. Он думал о Норваэсе, с которым он давно желал помериться силой, но сперва он должен был проложить к нему дорогу, так как генерал, озабоченный обстановкой, обскакал вокруг рощи и теперь только приблизился к сражающимся. Олимпио бросил свою винтовку, так как невозможно было и думать зарядить ее при наступающем со всех сторон противнике. И уже оба свои пистолета он разрядил, поэтому теперь он выдернул свою саблю. и показал себя сильным и ученым фехтовальщиком. Норвайс видел, что карлисты действительно произвели ужасное опустошение среди его людей, и он должен был признаться, что слава, сопровождавшая их, была справедливой. Это сильно подожгло его, и наконец ему удалось, поубитым, найти себе дорогу к Олимпию, который приветствовал и пригласил его к борьбе. Норвайс бросил свои пистолеты и также вытащил саблю, чтобы иметь одинаковое оружие со своим врагом. И так они кинулись друг на друга, чтобы помериться силой и мужеством. Но генерал Королевы был бы убит доном Олимпио Агуадо, если бы к нему не подскакали двое из его людей, увидев, что Нарваэс был в смертельной опасности. Прежде чем Олимпио мог объявиться против этих двух, Я отправить их на тот свет, сабля одного солдата ранила его в правую руку. В это же время пуля сразила под ним лошадь. Сделав дикий скачок, она упала, придавив ногу храброго наездника. Алимпо, не в состоянии сражаться правой рукой, взял саблю в левую и все еще сильно махал ею, хотя мертвое животное удерживало его на месте. Между тем, Филиппо и маркиз безостановочно гнали перед собой своих врагов, хотя и осознавали невозможность стать победителями этого все еще возрастающего числа. Поэтому они решили, причинив чувствительный урон королевскому войску, пробиться. Сражаясь, они искали Олимпио и увидели, как он изнемогал от превосходства силы. С истинным геройским мужеством бросились они на врагов, окруживших упавшего, но приняв Олимпио за убитого, Смело пробились через наступившие их войско и достигли свободных равнины. Норвес приказал преследовать их, между тем как Дона Олимпио, который был ранен и лежал под своей лошадью, он взял в плен. Если бы этого не случилось, то вряд ли генерал дожил бы до этого весьма сомнительного триумфа. Он был как и весьма утомленная молодая королева, и от ужаса, закрывшая свои глаза графиня Евгения, еще ночью увезён в Анхуэс, где все находились в мучительном страхе. Когда на другой день из Толедо от Конси пришло радостное уведомление, что корлисты после упорного боя отброшены, то Мария-Кристина и Эспартера решили со двором возвратиться в Мадрид.